Однако личные враги составляли в числе расстрелянных, по его приказу людей, лишь ничтожное меньшинство. Не знавшие его люди наивно предполагали, будто его по ночам преследуют кошмары, будто перед ним в видениях проходят бесчисленные ряды казненных, как это описывается в трагедиях разных классических и неклассических драматургов. В действительности, Он о громадном большинстве казненных никогда и не думал, разве просто как-либо кто-либо вспомнится по случайной иногда и смешной ассоциации. В своем тесном, почти всегда временно тесном кругу они об этом говорили так же мало и редко, как об общем основном, о целях социализма, о жизни в будущем коммунистическом обществе. Некоторым из его приближенных было неловко и, быть может, даже тяжело говорить о расстрелянных людях, еще недавно пивших вино рядом с ними в этой же самой комнате. Это, к тому же, наводило на очень неприятные мысли о себе. Кто знает, что завтра. Да было то и опасно. По лицу могла пробежать печаль. Бухарина, например, почти все очень любили. Он... Мог это заметить, он все замечал. Многим из них иногда очень хотелось узнать, как было организовано убийство Троцкого. Его, напротив, все терпеть не могли. Но говорить об этом было уж совсем неудобно. Узнавали, когда можно было стороной. Говорили же они за столом чаще всего о простых повседневных делах и важных, и незначительных. Любимым предметом разговора бывали глупость, трусость, ошибки западных правителей. Как лучше всем этим воспользоваться? Иногда те, что пили больше, полагались ли на свою выносливость или не могли удержаться, шутливо замечали, что право не стоит рисковать. Очень недурно и так, рисковать незачем. Все рано или поздно сделается само собой. Буржуазный мир обречен. Он хмуро улыбался и заносил в память, что у пьяного на языке, то у на уме про себя же думал, что говоривший быть может и прав. Это в пору Фридрихов и Людовиков можно было начинать войны, зная, что и в случае поражения ничто не грозит ни их престолу, ни их жизни. Теперь финал, то, что было в Ньюденберге. Между тем он знал, что Соединенные Штаты очень могущественны, и что если война начнется, то они вцепятся в его горло мертвой хваткой. Знал и то, что недовольство в России очень велико, и что войска сдавались бы в случае войны полками, бригадами, как сдавались в 41-м Гитлеру. Огромным шансом было, правда, то, что теперь долго, очень долго издаваться будет некому, ибо в первые же недели все небольшие на суше силы врагов будут взяты в плен, уничтожены или сброшены в море. Но дальше что? Дальше были атомные бомбы, разрушение русских городов, уничтожение нефтяных источников и запасов нефти. Остановятся танки, станут тракторы, бараны взбесятся, все предадут. Круг его мыслей в последние два года был именно таков. Никогда не было столь благоприятного момента, но с уверенностью ничего сказать нельзя. Велик соблазн, но великий риск. «Ждать нечего, кое-что станет благоприятней, кое-что неблагоприятней. Велик соблазн, но велик и риск». Последним было очередное донесение секретной полиции, доставлявшееся только ему о незначительных фактах. Сообщалось о частной жизни разных видных людей, его очень интересовала частная жизнь его приближенных, даже тех, кому он теперь благоволил. Он был единственным человеком, о котором такие донесения не составлялись, по крайней мере, Он так думал, впрочем, без полной уверенности. Ему доставляли удовольствие все полицейские донесения, даже совершенно ненужные, пока совершенно ненужные.